Глава 13 Моё счастливое число. Никогда не слышал, чтобы кто-то лез в драку с ангелом. «Если попал в беду, зачем усугублять положение?» – спросил Дэнни, качая головой и вытирая слёзы смеха. Я пожал плечами. «Не знаю, что на меня нашло». Видно, перепугался до смерти. Помню, что запаниковал и сорвался, когда громко и отчётливо слышал его гав, несмотря на то, что был в наушниках. «Что же было дальше?» – вернула меня к рассказу Нина. Я ударился головой о стену и отключился, а очнувшись, обнаружил себя сидящим в кресле в гостиной. Напротив, на диване, расположился полупрозрачный ангел. Сквозь него были видны предметы. Удивительно, но у меня на лбу не было ни шишки, ни ссадины. Голова тоже не болела. Я чувствовал себя как после долгого сна или как при параличе ум спокоен, тело расслаблено. Странно ведь я, несомненно, ударялся головой о стену, потому что слышал тот неописуемый звук, что обычно раздается за момент до отключения сознания при ударе. Часы показывали почти 1830 Значит, прошло четыре часа с 1430 когда я лег и начал работу над ставками. Я посмотрел на ангела и спросил «Ты кто?» «Разве это не очевидно?» ответил он вопросом на вопрос. Я пялился на него, но парализованный мозг не справлялся с этой задачей. В голову пришла мысль, что, возможно, я сплю. «Давай подскажу», — улыбнулся он. Почему-то его улыбка показалась мне знакомой. «Смотри, крылья!» Он расправил одно из своих крыльев, чтобы мне было лучше видно. «Вот перья! И смотри, я свечусь и могу включать и выключать свет!» До этого я не замечал, что свет был включен. Ошеломленный, я сидел, уставившись на него».